Глава 23. Воры! воскликнула я. Без публикаций в науке нет продвижения, резюмировал коробок. Самому не пробиться, необходим тяжеловес, который придаст новичку ускорение. Возьми в научной библиотеке каталог и увидишь. Мало кто из ученых пишет в одиночестве. Да вот сейчас! коробок пошевелил мышкой. Далеко за примером не пойдем. Некий Соловчук, психолог. Первая книга. Андреева, Григорьев, Соловчук. Вторая и третья в том же составе. Затем изменения в авторах. Григорьев, Соловчук, Мякин. Небось, Андреева умерла. И Григорьев стал у них там кафедрой «Не по алфавиту их поставили», — заметила я. «Надо Григорьев, Мякин, Соловчук». «Нет, тут играет роль статус», — объяснил Димон. «Мякин явно совсем зеленый. Ему и замыкать тройку». Ну и что мы имеем? Новый шедевр появился в прошлом году. Соловчук, Мякин, Бондаренко. Полагаешь, Люба дружила с Галиной из утилитарных соображений. Ей требовались публикации, а об их обеспечивал? Спросила я. Димон отодвинул ноутбук. Глаза устали. А что еще заподозрить, если вся ее научная деятельность в кармане у бывшего любовника? Не обратила внимания на интересный факт? Трио Бутров-Казакова, теперь Доброва-Файфман, оставалось неизменным. Но некоторое время назад Руфина Яковлевна откололась от коллектива. «Умерла?» — быстро предположила я. «Нет, она теперь сотрудничает с Медведевой и Филипповым», — уточнил Коробок. «Кстати, вот тебе новая карта. Файфман из Фири Мироновна, ее родная мама, а заодно лучшая подруга свекрови Любы». Руфина работала раньше в одном отделе с Любой, пахала под руководством Алексея Николаевича. Сейчас она служит в другом музее. По статусу оба заведения одинаковы. Образно говоря, Файфман променяла шило на мыло. Зачем срываться с насиженного места на такое же? Между Руфиной и соавторами пробежала черная кошка, предположила я. Коробок прикрыл глаза. Само собой напрашивающийся вывод — До сих пор мы получали сведения о Любе и Бутрове от них самих или рылись в документах. «Надо поговорить с Файфман», — оживилась я. Бывшая коллега, кладясь информации. «Я не верю в самоубийство Любы. Мне не нравится история с дедом Назаром, не говоря уже о шокирующей информации и изнасилова несчастной Галины. Что-то тут все очень плохо. Надо доложить Приходько. Пусть разрешит мне покопаться в навозной куче». Димон зевнул. «Шеф уже отдал приказ, причем использовал те же слова, что и ты», — заявил. «Дима, поройтесь с Танечкой в мусоре. Не нравится мне ситуейшн». Внутренний голос нашептывает Федор, тут нечисто». Я встала, пошла к двери и обернулась. Помнишь, как Приходько, только появившись у нас в образе практиканта, постоянно твердил? «Спиной чую, она у меня неприятности улавливает». Слава богу, он забыл свою присказку зато теперь обзавелся внутренним голосом. Коробок кашлянул. «Тань, почему он тебе не нравится?» «Потому», — топнула я ногой, «что у меня тоже имеется внутренний голос, совсем не тихий, а очень даже громкий, и он кричит «Приходь-ка противный!» «Он профессионал и пытается с нами подружиться». Неожиданно встал на защиту нового начальника Димон. Чеслов не вернется. Попробуй отнестись к Федору объективно. Хоть раз назови его по имени, а то он с тобой очень мил, даже за глаза называет тебя Танечкой, а ты его иначе как приходька не величаешь. Невежливо получается. «Воспользуюсь твоим советом», — прошепела я. «С завтрашнего дня примусь именовать выскочку «Господин шеф». Димон улыбнулся. «Еще парочка таких заявлений, и я подумаю, что ты в него влюбилась». Мои ноги приросли к полу. Я... «Влюбилась? В Приходько?» Иногда человек гонит от себя неожиданно возникшее чувство. Тоном профессионального психотерапевта замурлыкал хакер. Человек стесняется эмоций, маскирует их под агрессию. «Хочешь поговорить об этом?» «Лучше пойду спать», — процедила я. «Спасибки. Теперь я отлично поняла. Обожаю Приходько, он мой супермен, человек-паук и... Этот, ну, как его?» «Спонж-боб» подсказал хакер. «Губка Боб по-нашенски. Смотрела мультик?» «Нет, но все непременно ознакомлюсь», — ответила я, уходя. «Значит, Приходько тоже почувствовал нечто странное в ситуации с Любой. Димон прав. Наш новый начальник-профессионал. Мне следует затоптать неприязнь и выработать спокойный рабочий стиль общения. Я же не подросток, который говорит гадости неприятному преподавателю». Если стану упорствовать в своей отрицательной оценке Приходько, это может помешать работе. Надо быть объективной, поискать в боссе нечто хорошее. У любого человека есть положительные стороны. Я умостилась на кровати и закуталась в одеяло. «Ну, Танюша, начинай. Сейчас ты наедине с собой, никого рядом нет. Попытайся похвалить шефа». Он... он... он... вежливо здоровается с членами коллектива. «Молодец, Таня, продолжай». Он вежливо здоровается с членами коллектива. «Это уже было. Надо найти что-то новенькое». «Ну? Он вежливо здоровается с членами коллектива». Я натянула пуховую перинку на голову. Не стоит себя насиловать. Начало положено. Теперь каждый вечер перед сном буду открывать в шефе нечто приятное. А вось оно в нем появится. Или еще лучше?» Завтра, общаясь с Приходько, попытаюсь увидеть в нем умного, доброго, опытного агента, настоящего мужчину, помесь-мачу и автомата Калашникова. Ну не зря же древние китайцы утверждали. Хочешь отомстить врагу — полюби его. «Тань! А, Тань!» — раздалось над головой. «Танечка, ты спишь?» Меня обуял ужас. Говорят, мысли материальны. Неужели в комнате волшебным образом материализовался Приходько? «И что за вопрос? Ты спишь? Он как раз в духе нашего босса. Какого ответа он ждет? Да сплю!» Я резко села и тут же рассердилась на себя за глупость. Приходька мирно кемарит в своей или чужой постели. Уж не знаю, есть ли у него любовница, да и мне личная жизнь начальника неинтересна. А вот я, похоже, надолго лишусь сна. В комнате стоит лапуля. На плечах у нее розовый халатик с опушкой из искусственных перьев фламинго, ножки обуты в тапочке, при виде которых любая Барби умрет от зависти. Вьющиеся локоны незваная гостья заплела в косу, а на мордочке у нее самое разнесчастное выражение. «Что случилось?» — зевнула я. Лапуля стиснула край халатика. «Танечка, как сказать человеку новость?» «Я не поняла проблему». «Очень просто» подойти и сообщить ее». «Не могу», простонала Лапуля. «Почему?» — задала я дурацкий вопрос. «Он подумает, что я думаю сделать так, чтобы он подумал и задумался», — пропищала Барби. «Я не первый день живу с Лапулей в этой квартире, успела привыкнуть к ее манере вести беседу, и отлично знаю, что она постоянно произносит вслух одно, а подразумевает другое». И обычно не меньше часа обсуждает сложный вопрос. Допустим, какие колготки надеть под джинсы? Светлые, но они очень тонкие. Темные, но они очень теплые. С лайкрой. Тогда ноги приобретут блеск. Без лайкры? Тогда пропадет утягивающий эффект. Разумные доводы типа ⁇ Под брюками колготы не видны, натягивай любые ⁇ не срабатывают. С необходимо беседовать в другом ключе использовать ее же логику. Я подсунула под спину подушку. «Говорит так, чтобы он не подумал и не задумался. Лапуля села на мою кровать. Не получится. Новость задумывательная. Она особенная, жизнеломательная. Тут даже обезьяна задумается и мозгом поедет. Я не ожидала. Ну что за люди странные? Написали, что розовое лучше зеленого. Я поверила. «Купила это, моего любимого цвета!» Дима думал, что я взяла зеленые Я ему всегда говорю. «Моя проблема, котик, не мысли в эту сторону. Там уже мои мысли сидят. Зачем двум мыслям в одном коридоре скапливаться?» Меня стало укачивать, но я все же попыталась разобраться. «Хочешь выкрасить наши коридоры в другой цвет?» «Ой, Танечка, как ты сообразила!» — заулыбалась Лапуля. «Вообще я про ремонт во сне не видела». «Ты упоминала коридор», — вздохнула я. Лапуля постучала себя пальцем по лбу. «В мозгу они есть, извилистые. Котик много работает. Какой смысл ему зеленым заморачиваться? Я всегда его запасала, а тут дали розовые. Они дороже, значит, лучше». Меня неумолимо тянуло в сон. «Кто?» «Что?» — в рифму спросила Лапуля. «Кто лучше?» розовые трагическим шепотом уточнила гостья. не зеленые я поверила а они ну того сказать не могу никому неудобно еще чего подумают люди когда про такое слышат всегда думают а сказать то надо вдруг он поймет молча если молчать то никто ни в чем не разберется диалог намного лучше сказала я диалог а как его начать вздохнула Лапуля. «Подойди к Димону и скажи, нам надо поговорить», — посоветовала я. Он отвечает, «Не сейчас, не хочу ссориться», — всхлипнула Лапуля. «Такой странный». Я опять легла. «Мужчины боятся выяснения отношений, забудь. Розовый, зеленый, голубой. Ложись спать, утром все выяснится». «Он будет больше», — испугалась Лапуля. «И котик испугается». «Получится, я нарочно про розовые молчала, чтобы он о зелёных думал. Не хочу котика пугать. Я люблю котика. Ну как его не пугать?» «Не пугай котика», — сонным эхом отозвалась я. «Отличная идея — не пугать котика». Лапуля подпрыгнула на матрасе. «Я сегодня решилась». Подошла к нему и объяснила. «Котик, я тебе уже говорила, сто раз повторяла. Забыла, что говорила, но ты помнишь, да?» А он ответил «нет» и ушел. «Ужасно! Я больше не смогу! У меня всегда так! Один раз оттолкнут, во второй я стесняюсь! Некоторые по сто заходов за день делают, когда своего отжать хотят. Вот Зоя. Она о шубе мечтала, а ее котик ну ни в какую. Все ей повторял. «Зойка, мы с тобой в Зимбабве живем. Нафиг в Африке норка!» «Логично», — прошептала я, погружаясь в дремоту. Полагаю, в Зимбабве и бездохе тепло. «Ну ты прямо как ее котик!» — надулась Лапуля. «Шубка — статусная вещь. В шкафу обязана висеть шиншила или леопард, чтобы подружки от зависти полысели». «Зоя, давай своего котика трепать!» Без остановки про Монто говорила и получила его. Ее котик сломался. «Но ее котик не мой котик». «Мой котик не такой». «Как ему сказать...» что розовые плохие оказались. Я, почти уплыв в страну Морфея, с трудом выдавила. «Отправь эсэмэску». «Танечка, ты умная!» — обрадовалась Лапуля. «Кушечка-пусечка, дай поцелую. Чмок-чмок, зенька." Розовые!» Речь Лапули стихла, мне стало тепло. Одеяло напоминало облако, матрас казался невероятно удобным. И я заснула без задних ног. Так всегда говорила моя бабушка, укладываясь в постель. Устала как барбос, сейчас буду спать без задних ног. Руфина Яковлевна Файфман оказалась худенькой женщиной с роскошной копной мелко вьющихся каштановых волос. «Я не ждала сегодня гостей». Сходу начала она извиняться. «Взялась за уборку». «Совершенно не понимаю, чем могла заинтересовать органы правопорядка. Когда вы позвонили и сказали что являетесь начальником оперативно-следственного отдела, я очень удивилась. Разве женщин на подобную работу берут? Я достала из сумки удостоверение. В наше время нет деления профессии по половому признаку. Хотя мне кажется, что дама-сотрудник ГИБДД, летающая по МКАДу на мотоцикле, теряет присущие женщинам нежность и мягкость. Руфина прикрыла рот рукой. «Ой, вы из-за сломанного знака!» «Мне так неудобно. Понимаете, шел дождь. Я не заметила, что там установили столбик. Машину занесло. Непременно оплачу ремонт. Только не отбирайте права. Моя мама живет в санатории под Москвой. Я туда через день катаюсь. Без колес никак». «Руфина Яковлевна, я не имею ни малейшего отношения к автоинспекции». Поспешила я успокоить взволнованную Файфман. И сильно сомневаюсь, что гаишники из-за сломанного дорожного указателя помчатся домой к нарушительнице. «Фух!» — выдохнула Файфман. «У страха глаза велики. Я всегда скрупулезно соблюдаю правила и...» «Ой, а что случилось?» «Я решила не ходить вокруг да около». «Вам знакома любовь Доброва?» Лицо хозяйки вытянулось. «И что? Мы давно не общаемся». «Но раньше, похоже, дружили». «Совместно писали научные статьи», — продолжала я. Руфина Яковлевна опустила взгляд. «Мы работали в одном отделе, поэтому имели общие публикации. Да что происходит? Звоните с раннего утра. Приезжайте в мой законный библиотечный день. Не даете заниматься домашними делами». Файфман нервничала все сильнее, а мне стало понятно. «Упоминание о Любе слишком болезненно». Я сейчас со всего размаха наступила на больную мозоль. «Может, нам лучше пройти в какую-нибудь комнату?» — попросила я после того, как Руфина замолчала. «Хочется задать вам пару вопросов о Любе. Что она за человек?» Файфман проигнорировала мою просьбу. «Понятия не имею». «Вы служили бок о бок», — напомнила я. Руфина сдвинула брови. «Это не значит, что я лезла к ней в душу». «Неужели вам неизвестно ничего о коллеге?» Продолжала я. «Добрая, злая, эгоистичная, самолюбивая. Ну, какая она была? С кем дружила? Имела ли врагов?» «Она сама себе злейший враг», — ляпнула Руфина и сделала шаг назад. «А почему вы говорите о ней в прошедшем времени?» Я старалась поймать взгляд Файфман. «Не хотела сразу сообщать горькую новость, но раз вы не дружили с Любой...» то известие о ее смерти не должно вас потрясти. Добро воскончалось».